Глава восьмая. Специалист по волшебным зельям. Вон он, смотри. Где? Да вон. Рядом с высоким рыжим парнем. Это который в очках? Ты видел его лицо? Ты видел его шрам? Этот шепот Гарри слышал со всех сторон с того самого момента, как на следующее утро вышел из спальни. За дверями кабинетов, в которых у Гарри были занятия, собирались столпы школьников, желающих взглянуть на него. А одни и те же люди специально по нескольку раз проходили мимо, когда он оказывался в коридоре, и пристально смотрели ему в лицо. Гарри предпочел бы, чтобы они этого не делали, хотя бы потому, что они его отвлекали. А ему надо было сосредоточиться на том, чтобы добраться до очередного кабинета. В Хогвартсе было 142 лестницы. Одни из них были широкие и просторные, другие узкие и шаткие. Были лестницы, которые в пятницу приводили Гарри совсем не туда, куда вели в четверг. Были лестницы, у которых внезапно исчезало несколько ступенек в тот самый момент, когда Гарри спускался или поднимался по ним, так что надо было не забывать, что, идя по этим лестницам, обязательно придется прыгать. С дверями тоже хватало проблем. Некоторые из них не открывались до тех пор, пока к ним не обращались с вежливой просьбой. Некоторые открывались только если их коснуться в определенном месте — Некоторые двери вообще оказывались фальшивыми, а на самом деле там была стена. Да и вообще было очень сложно запомнить расположение лестниц, дверей, классов, коридоров и спален, потому что казалось, что в Хогвартсе все постоянно меняется, и сегодня все иначе, чем было вчера. Люди, изображенные на портретах, ходили друг к другу в гости, и Гарри был убежден, что стоящие в коридорах рыцарские латы вполне способны бегать. Добавляли хлопоты привидения. Гарри всегда оказывался в шоке, когда сквозь дверь, которую он пытался открыть, вдруг просачивалось привидение. С почти безголовым ником, Призраком башни Гриффиндор и, следовательно, союзником проблем никогда не было. Даже наоборот, он всегда был счастлив показать первокурсникам, как пройти туда, куда им надо. Но вот Пивз был опаснее двух закрытых дверей, ведущей в никуда лестницы, особенно если встретить его, когда опаздываешь на занятия. Пивс ронял на голову первокурсникам корзины для бумаг, выдергивал из-под них ковры, забрасывал их кусочками мела или, благодаря своей невидимости, незаметно подкрадывался сзади и внезапно хватал за нос с хриплым криком «Попался!». Казалось, что хуже Пивса ничего и никого быть не может. Однако выяснилось, что это не совсем так. Школьный смотритель Аргус Филч оказался куда более неприятной личностью. В первое же утро Гарри и Рон обратили на себя его внимание. К сожалению, в плохом смысле слова. Филч застал их в тот момент, когда они пытались открыть одну из дверей. К несчастью выяснилось, что именно за этой дверью начинается тот самый закрытый для всех коридор на третьем этаже, про который говорил на банкете Альбус Дамблдор. Филч отказывался верить в то, что они просто заблудились. Смотритель был уверен, что они специально хотели проникнуть на запретную территорию и угрожал запереть их в находящуюся в подземелье темницу, но в самый критический момент их спас проходивший мимо профессор Квирл. У Филча была кошка по имени миссис Норрис. Тощее, пыльно-серое создание с выпученными, горящими глазами, почти такими же, как у Филча. Она в одиночку патрулировала коридоры. Стоило ей заметить, что кто-то нарушил правила, Сделал хотя бы один шаг за запретную линию, и она тут же исчезала, а через две секунды появлялся тяжело сопящий Филч. Филч знал все секретные ходы лучше, чем кто-либо другой в школе, ну, за исключением, пожалуй, близнецов Уизли, и появлялся так неожиданно, словно был привидением. Ученики ненавидели его, и для многих пределом мечтаний было отважиться дать пинка миссис Норрис. Но найти нужный кабинет было еще полдела, потому что занятия оказывались порой куда более непростыми, чем поиск той или иной комнаты. Как быстро выяснил Гарри, магия вовсе не сводилась к помахиванию волшебной палочкой и произнесению нескольких странных слов. Каждую среду ровно в полночь они проникали к телескопам, изучали ночное небо, записывали названия разных звезд и запоминали, как движутся планеты. Трижды в неделю их водили в расположенный за замком оранжереи, где низкорослая полная дама профессор Спраут преподавала им гербологию науку о растениях и рассказывала, как надо ухаживать за всеми этими странными растениями и грибами, и для чего они используются. Самым утомительным предметом оказалась история магии. Это были единственные уроки, которые вел призрак. Профессор Бинс был уже очень стар, когда однажды заснул в учительской прямо перед камином. А на следующее утро он пришел на занятие уже без тела. Бинс говорил ужасно монотонно и, к тому же, без остановок. И они поспешно записывали за ним имена и даты, и путали Америка злого с Уриком странным. Профессор Флитвид, преподававший заклинания, был такого крошечного роста, что вставал на стопку книг, чтобы видеть учеников из-за своего стола. На самом первом уроке он, знакомясь с классом, взял журнал и начал по порядку зачитывать их фамилии. А когда дошел до Гарри, возбужденно пискнул и исчез из вида, свалившись со своей подставки. А вот профессор МакГонагал была совсем другой. Гарри был прав, когда, увидев ее, сказал себе, что с ней лучше не связываться. Умная, но строгая, она произнесла очень суровую речь, как только первокурсники в первый раз пришли на ее урок и расселись по местам. «Трансфигурация — один из самых сложных и опасных разделов магии, который вы будете изучать в Хогвартсе», — начала она. «Любое нарушение дисциплины на моих уроках, и нарушитель выйдет из класса и больше сюда не вернется. Я вас предупредила. После такой речи всем стало немного не по себе. Зато потом профессор МакГонагал перешла к практике и превратила свой стол в свинью, а потом обратно в стол, Все были жутко поражены и начали изнывать от желания поскорее начать практиковаться самим, но вскоре поняли, что научиться превращать предметы, мебели в животных они смогут еще очень нескоро. После того, как профессор МакГонагал продиктовал им несколько очень непонятных и запутанных предложений, которые предстояло выучить наизусть, Она дала каждому по спичке и сказала, что они должны превратить эти спички в иголки. К концу урока только у Гермионы Грейнджер спичка немного изменила форму. Профессор Макгонагалл продемонстрировала всему классу заострившуюся с одного конца и покрывшуюся серебром спичку Гермионы и улыбнулась ей. Эта улыбка поразила всех не меньше, чем превращение стола в свинью, ведь казалось, что профессор МакГонагал вовсе не умеет улыбаться. С особым нетерпением все ждали урока профессора Квиррелла по защите от темных искусств. Однако занятия Квиррелла скорее напоминали юмористическое шоу, чем что-то серьезное. Его кабинет насквозь пропах чесноком, которым, как все уверяли, Квирл надеялся отпугнуть вампира, которого встретил в Румынии, и теперь профессор боялся, что тот вот-вот явится в Хогвартс, чтобы с ним разобраться. Тюрбан на голове Квирла тоже не прибавлял его занятием серьезности. Профессор уверял, что этот тюрбан ему подарил один африканский принц, которому он помог избавиться от очень опасного зомби. Но, кажется, никто по-настоящему не верил в эту историю. Во-первых, потому что, когда Симус Финиган спросил, как Квирл победил зомби, глаза Симуса горели, видно было, что ему ужасно хочется узнать все детали. Квирел покраснел и начал говорить о погоде, а во-вторых, потому что тюрбан как-то странно пах. А близнецы Уизли уверяли всех, что это не подарок африканского принца, а просто мера предосторожности. По их словам, под одеждой Квирел был весь обвешан дольками чеснока. И в тюрбане его тоже был спрятан чеснок, поскольку профессор, боясь вампиров, желал быть полностью защищенным, и даже спал в том, в чем ходил по школе, чтобы вампир не застал его врасплох».